От такой шутки Николай громко расхохотался. «Не говорите с глупости, Гаврила Емельянович. Он просто добрый и порядочный господин. Под ребрами сердца, а не мешок. Давайте за его здоровье». «С удовольствием». Гаврила Емельянович в очередной раз наполнил рюмку Изюмова. «А как же он найдет, мадмуазель, даже если вы адреса не знаете?» «Я не знаю». «Да что с вами?» Гаврила Емельянович выпучил глаза Изюмов. «Я еще как знаю. Ого-го!» но сказать могу только самому верному человеку, самому верному и проверенному». «Такой человек, господин Изюмов, перед вами?» склонил голову Гаврила Емельянович. Было пройдено уже более сотни верст. Самоэт и его собаки давно остались в стойбище, погоня отстала, тайга час от часу становилась все гуще, силы убывали. Никита Глебович временами останавливался, Сбрасывал винтовку, валился на плотный валежник, старался отдышаться, унять сердце, но ему тут же начинал чудиться собачий лай. Он поспешно поднимался, оглядывался и продолжал движение. Руки, лицо сплошь покрыли волдыря от укусов мышкары. Поручик выкрикивал что-то неразборчивое, истеричное, плакал, однако не сдавался и пробирался вперед. Гостиничка, в которую перебрались Сонька и Михелина после ареста Михеля, располагалась всего в трех кварталах от Приморского бульвара. Номер был двухкомнатный, скромный, по-южному домашний, скрипучая мебель, занавесочки на окнах, кружевные салфетки на столиках и подушках. Михелина, держа в руке корзинку с купленными на улице сливами и абрикосами, быстро вошла в номер, сбросила в прихожей туфельки, позвала. «Сонь, глянь-ка, что я купила!» И вдруг... увидев мать, осеклась. Перед ней сидела старая, седая женщина, глаза которой были наполнены слезами. Лицо обрюзгшее, уставшее, измученное. Она смотрела на дочку, не мигая, не вытирая мокрых щек. Миха присела перед нею на корточки, почти шепотом спросила «Сонь, что с тобой?» «Где ты была?» — спросила Таня гнущимися, потрескавшимися губами. На улице купила фруктов, «Я просила тебя никуда не выходить. Я ведь просила, Миха!» «Хорошо, больше не буду», — дочка провела ладонью по ее мокрой щеке. «Что-нибудь случилось?» Сонька помолчала, тихо произнесла. «Устала, Миха! Устала и не могу больше». «От чего, Соня?» «От жизни!» «Надоело все. Не хочу бегать, прятаться, бояться, за тебя бояться, за табу, за себя». и спросила жалобно совсем по-детски, «Почему так, дочка?» «Что? Почему они не дают мне пожить спокойно? Что я им такого сделала? За что меня гоняют, травят, гнобят, как бешеную собаку? Чем я им опасна?» «Наверное, тем, что Сонька». «Я уже не Сонька. Уже нет. Я старая больная женщина. Я и правда устала. Хочется просто пожить, никого не боясь, ничего не опасаясь. Не хочу воровать, не хочу обманывать, не хочу чувствовать себя изгоем. Хочу хоть на старости почувствовать себя человеком. Большую часть жизни я уже прожила, что мне осталось? Давай сбежим отсюда. Скроемся, растворимся, и нас никто не найдет. Я ведь тоже, Сонь, хочу жить по-другому. Я думала об этом, сидела и думала, только, боюсь, не получится. — Почему? — искренне удивилась Михелина. «Кто нам мешает собрать вещи и сбежать отсюда? Сегодня, сейчас? А как быть с тобой? Табу тоже возьмем с собой. Ты знаешь, где она?» «Узнаем через воров. А с Михелем тоже воры помогут. Видишь, опять воры. Никуда от них не денешься. Замкнутый круг. Кругом воры!» Сонька вытерла обеими ладонями лицо, попыталась улыбнуться, Я, которую ночь, Миха, не сплю. Вспоминаю свою жизнь. Вспоминаю, и становится страшно. Жалеешь, что не так прожила? Нет, жалеть уже поздно. Да по-другому я ее прожить и не смогла бы. Судьба. Судьбу не выбирают, она выбирает тебя. А вот другие люди, не будь они рядом со мной, у них бы все сложилось по-другому. Я ведь загубила многие жизни Миха. Шелом спился, пан Лощинский сгинул, солдатика из Смоленской тюрьмы отправили на пожизненную, качупчика убили. Видишь, какой страшный список получается. Ты про Михеля забыла? Не забыла, помню. Он у меня в голове, как может, самая большая вина. Он ведь до сих пор любит меня. Ради меня пошел на убийство, а я предала. Я все время его предавала. Предавала, когда он был на каторге, предала, когда он оттуда сбежал. Не смогла полюбить, не смогла пересилить себя, потому и подставила его в ресторане. Может, как-то удастся выдернуть его? Вряд ли. Теперь его уже точно не выпустят. Полиция вышла на последний круг охоты. Нам тоже достанется по полной. И мне, и тебе, и Таббе. «Сонь, что ты говоришь?» — отстранилась от нее дочка. «Я, Миха, пока в полном рассудке, но начинаю сходить с ума, как только представлю, что ждет вас, моих дочек. Я не хочу больше жить, Миха. Я давно бы наложила на себя руки, но не могу, потому что есть вы. Только вы держите меня на этом свете». Михелина обняла плачущую мать, прижала к груди, гладила по голове, приговаривая, «Все будет хорошо, Соня, все образуется, Бог помилует нас». Мать мягко отвела ее руку, подняла наполненные слезами глаза. «Нет, не помилуют. Слишком я грешна». Помолчали. Сонька повернула лицо дочки к себе, с печальной улыбкой спросила. «Ты все ждешь своего Гончарова?» Та, пожала плечами усмехнулась. «Жду». «Думаешь, ему удастся бежать?» «Конечно. Он ведь любит меня?» Мать с усмешкой посмотрела на Михелину. «Помнишь Ялту?» Конечно. У нас как-то вечером был похожий разговор. И чем все закончилось? Чем? Андрей получил телеграмму и приехал в Ялту. И именно в тот момент, когда нас увозили по этапу. Как бы и на этот раз история не повторилась. Перед тем, как допросить Михеля Блюштейна, полицмейстер Одессы Соболев, судебный пристав Фадеев и старший следователь Конюшев провели короткое совещание. Полицмейстер достал из ящика стола несколько газет, раздал их столичным гостям. «Ознакомьтесь, господа». Те развернули прессу, и на первых полосах им в глаза бросились фотографии Соньки, Михелина и Михеля, а рядом крупные заголовки. В Одессе задержана знаменитая воровка Сонька «Золотая ручка», а также ее сожители «Дочка». Полиция Одессы пьет шампанское. Поймана Сонька «Золотая ручка» с мужем и красавицей-дочкой. Сонька «Золотая ручка» прибыла в Одессу пароходом. Первым отреагировал на заголовки Фадеев. «Что за ерунда? Откуда это у вас, Аркадий Алексеевич? Из типографии. Это шутка? Если и шутка, то не моя», — засмеялся полицмейстер. «Пришла шифрограмма из столицы всячески способствовать подобным слухам, даже с фотографиями. Но ведь Сонька и ее дочка на воле», — с удивлением воскликнул Фадеев. «Это мы здесь знаем», — ответил Соболев. «Народ же не догадывается. Пусть себе думает, будто знатная аферистка и ее семейка уже кукуют за решеткой». «А что дает дезинформация?» — задумчиво произнес Конюшев. «Может, наверху решили, что Сонька расслабится и таким образом облегчит нашу задачу?» «Как вариант», — согласился Аркадий Алексеевич. «Но я боюсь другого. Не приведи Господь. Она вынырнет в какой-нибудь воровской бухте». и поведает о своем житье-бытие какому-нибудь местному щелкоперу. Вот тогда-то позорище не оберемся». «Думаю, на такое вряд ли она решится», — возразил Фадеев. «А вот осторожнее определенно станет. А может, все рассчитано на подельников воровки? Они всполошатся, всей малиной кинутся в Одессу, чтобы помочь ей, а мы их тут и накроем. Нам бы, дай бог, с одной Сонькой справиться», — раздраженно махнул рукой полицмейстер. а вы уже на всю малину замахнулись. Жизни не хватит пересажать всю эту мерзопакость». И крикнул в сторону двери. «Давайте задержанного». «Ему говорить о газетах?» – торопливо спросил Фадеев. «Только в самом конце. Сначала поглядим, как вшиварь будет делать следы». Двое конвойных ввели Михеля в комнату, усадили на стул, расположенный в центре, и удалились. Вор с усталым безразличием оглядел присутствующих. на лице были заметны ссадины то ли от побоев в ресторане, то ли от полицейских рукоделов. В окна следственного управления доносился шум моря, частые гудки пароходов. Допрос начал Фадеев, жестко, напористо. «Нам доподлинно известно ваше имя, Михаил Изикович Блюфштейн. Надеюсь, вы не станете это отрицать». Михаил молчал. «Вместе с бывшей женой, Сурой Лейбовной Блюштейн, более известной как Сонька Золотая Ручка, а также дочерью Михелиной, в марте этого года вы совершили побег с Сахалинской каторги, что также вряд ли станете отрицать». Михель продолжал молчать. «Вы и ваша семья были замечены нашими агентами в одном из ресторанов города. Однако Соньке Золотой Ручки и дочери удалось скрыться. В этой связи вопрос, где могут находиться ваши близкие». Вор никак не отреагировал, по-прежнему смотрел, не мигая перед собой. «Федор Петрович», — подал голос Конюшев, — «полагаю, задержанный пребывает в некотором шоке, и ему следует помочь». «Вы имеете в виду...» «Я имею в виду, что следует пригласить кого-нибудь из свидетелей. А я уже решил, что вы намерены преподнести несчастному стопочку горячительного». «Да нет», — усмехнулся Конюшев, — «стопочку, допрашиваемый, пока не заслужил, всего лишь свидетеля». подошел к двери, распорядился господина Ильичева. В комнату ввели старшего помощника капитана Ярославля. Он прошел в центр комнаты, здороваться не стал. «Уважаемый Сергей Сергеевич», — любезно произнес старший следователь, — «не предложив сесть, у нас к вам совсем крохотный вопросик. Ответите, и вы свободны. Знаете ли вы всего господина?» — кивнул на Михеля. «Нет», — ответил старпом, даже не взглянув на задержанного. А если приглядеться, напрячь память. Нет, не видел. Этот господин сопровождал двух дам на вашем пароходе, мать и дочь. За дочерью ухаживал известный вам банкир. Постарайтесь вспомнить. Я уже ответил. Жаль! развел руками следователь искренне жаль. Я могу идти. Нет, придется задержаться, ответил Конюшев и кивнул на один из стульев. Присядьте, посмотрел на полицмейстера. «Дальше Аркадий Алексеевич по схеме?» «Ну, разумеется», — вздохнул Соболев. «Будем помогать восстанавливать память морскому волку, если его так укачало на океанских просторах. Видите следующего?» Следующим был банкир Круг. За прошедшие дни он заметно изменился, выглядел похудевшим, осунувшимся, ожесточившимся. Переступил порог, отстраненно кивнул. «Здравствуйте, господа!» «Милости просим, Юрий Петрович!» Конюшев поставил стул напротив Михеля. «Присаживайтесь». «Могу постоять», — ответил тот, обводя взглядом находящихся в комнате. «Уж лучше присядьте, Юрий Петрович, а то господин Ильичев только что доказал, что в ногах правды нет». Банкир нехотя опустился на стул, сидел прямо, бесстрастно. «Вот этого господина вы встречали на пароходе?» — показал Конюшев на Михеля. Круг взглянул на вора, коротко бросил. «Нет, не встречал». А если постараться вспомнить? У меня хорошая память. Ладно, я помогу вам. Это отец той самой девицы, за которой вы ухаживали. Теперь вспомнили? Я сего господина вижу впервые. Ну как же, Юрий Петрович, вы ведь сами рассказывали. Их на пароходе было трое. Мать, отец и дочка. Мать и дочка общались с вами. Отец же все время сидел в трюме. Это ведь он, правда? Я сказал, этого человека не знаю. Или вас опять послать к чертям? Конюшев со вздохом повернулся к полицмейстеру. «Пожаловался. У меня не получается, Аркадий Алексеевич. Может, вы как-то повлияете на господина банкира?» «Пусть попробует Федор Петрович», — усмехнулся тот. «Он моложе. А то у меня вдруг нервы не выдержит». Фадеев взял со стола три фотографии, подошел к банкиру. «Вы эти снимки уже видели. Теперь наступило время объяснить, кто на них запечатлен». Круг молчал. «Девицу, конечно, вы узнали. Ваша пассия. Ее папенька сидит как раз перед вами. А дама, дама, запечатленная на снимке, в некотором смысле уникум. Сказать, кто она?» «Попытайтесь. Сия дама, Юрий Петрович, легенда воровского мира, знаменитая воровка, находящаяся в бегах, Сонька Золотая Ручка. Вот такая семейка окружила вас в путешествии, господин банкир. Что скажете теперь?» Круг посмотрел сначала на пристава, затем опустил взгляд на фотографии. «Позвольте, милости прошу». Банкир какое-то время внимательно рассматривал снимки, затем аккуратно сложил их пополам и также аккуратно принялся рвать на части, все мельче и мельче. Присутствующие молча и в недоумении наблюдали за ним. Круг закончил процедуру, поднялся. «Все вранье и чушь. Больше мне сказать нечего, я могу идти». Все ждали, как поступит полицмейстер. Тот с сожалением вздохнул, взял со стола несколько газет с сообщениями о Соньке, неторопливо поднялся, также неторопливо и с кряхтением стал подбирать с пола клочья фотографий. После этого подошел к двери, приоткрыл ее. «Конвой!» В кабинет протолкались два рослых охранника, застыли в ожидании распоряжения. Аркадий Алексеевич в развалку подошел к бледному и неподвижному банкиру, какое-то время внимательно смотрел ему в глаза. «Зря порвали фотографии, сударь. Теперь будете собирать их в холодном карцере. В одиночке. Клей вам непременно принесут», — произнес он спокойно, почти ласково. «А заодно рекомендую просмотреть газетки. Думаю, кое-чего полезного там вычитаете». И повернулся к Старпому. «Вас, господин Ильичев, также ждет карцер, и также с газетками. У вас будет время почитать, подумать, может быть, что-нибудь вспомнить». И махнул конвоиром. «Проводите, братцы, господ в апартаменты». «Я должен обратиться к адвокату», — заявил Круг. «Обратитесь». «Непременно обратитесь», — ответил Аркадий Алексеевич. «Но вначале соберете фотографии, которые покромсали». «А у вас какие просьбы, Сергей Сергеевич?» «У меня больные почки», — произнес тот. «Застудили. Во время рейсов продувает. Поэтому, если будут бить по почкам, то подохну». «Хорошо, учтем и вашу просьбу». Полицмейстер щелкнул пальцами конвоиром. «Увести». Когда за задержанными дверь закрылась, Соболев взял со стола оставшиеся газеты, подошел к вору, присел на корточки. «Зубы у кого делал? Не узямы, шнейерзона Шнейрзона часом». Михель продолжал молчать. «Видать, не понимает по-русски», — пожаловался полицмейстер столичным чиновникам. «Все по-французски». И сам перешел на французский. «Парлеву франсе?» Тот продолжал молчать. «Надо же! И так не понимает! А читать по-русски умеешь?» Аркадий Алексеевич развернул одну из газет, сунул в лицо Михеля. «Видишь, чего написано?» — ткнул в заголовок. «Соньку поймали. Золотую ручку. И дочку ее тоже. Твою дочку Михелину. Снимки видишь?» Он подцепил толстым коротким пальцем подбородок Михеля. «Поймали твою шоблу! Скоро свидишься с ними, побалакаешь!» И в этот момент тот вскинулся и с силой ударил обеими ногами полицмейстера в грудь. Аркадий Алексеевич охнул, завалился на спину, растеряв газеты. Каторожанин вскочил было на ноги, но на него тут же навалились Конюшев и Фадеев. Скрутили, повалили на паркет. Пристав помог полицмейстеру подняться. Тот громко, со стоном дыша, достал из кармана большой белый платок, вытер потекшую из носа кровь, сел в кресло. Распорядился конвоиров и в камеру гумозника. Но не бить, ждать особого распоряжения. Высморкался кровавым пятном в платок. «Конвой!» — открыл дверь Фадеев. Два конвоира увели вора. Фадеев спросил полицмейстера. «Как самочувствие, Аркадий Алексеевич, может вызвать врача?» «Обойдется», — отмахнулся тот, — «не впервой». И вопросительно посмотрел на столичных гостей. «Хреново пока, но нужно как-то решать вопрос, причем кардинально». «А если выпустить вора в качестве приманки?» — предположил Фадеев. «Шутите, что ли? Мы выпустим, он возьмет и сделает ноги. Челдон ведь тертый». «Есть способ сделать его ручным. Это какой же?» «Морфий». «Что?» — не сразу понял полицейский. «Морфий». вводится в вену морфии, и человек наш. Не совсем понимаю. От ежедневных инъекций морфия человек становится управляемым, мягким и послушным, и делайте с ним все, что заблагорассудится, выложит даже то, чего в жизни не было и быть не могло. А если подохнет, усомнился полицмейстер, исключено, все зависит от дозы, организм привыкает к такому состоянию, и человек чувствует себя вполне комфортно. «Но это, Федор Петрович, слишком уж негуманно, — возмутился Конюшев. «Прямо черти что! Мы все-таки не в каменном веке!» «Сей человек именно из этого века, — Сергей Иванович, — ответил тот. «Вы внимательно наблюдали за ним. Он и без уколов-то ненормален, а по информации на Сахалине ходил в натуральных дурачках, поэтому облегчим ему жизнь, а сами получим возможность добиться положенных результатов». Соболев подумал, бросил платок в мусорную корзину, кивнул, «Проконсультируемся с эскулапами. А теперь вот еще что. Зубы у вора. Они недавно поставлены. Надо найти зубника, который им занимался». «Думаю, агенты с этой проблемой справятся», кивнул Конюшев. «В Одессе не так много зубоделов, которые работают быстро и добротно. Одного вы, Аркадий Алексеевич, назвали?» «Да, Зямошный Эрзон. Известная личность». Но если агенты определят зубоделов, то наверняка найдут и тех, кто занимается фальшивыми документами. Полицмейстер потрогал пальцами нос, на котором остались капельки крови. «Пусть поработают не наши люди, а ваши. Их меньше знают в городе».